Глава 15, Золотая молодежь так и держала счет. 99 девятая ни с того ни с сего начала мне подмигивать. У нас снова увели мяч и забросили нам трехочковый. Патрик упустил своего игрока, и золотые отыграли еще два очка. Да откуда у стариков столько энергии? Вот тут-то мы в начале и остановились. Помните, я сказал, что если они забьют еще хоть раз, и самому мистеру Вундеру не спасти матч. Ну вот, мы сюда добрались. 87-я поймала мяч за трехочковой линией и приготовилась бросать. И тут Саму крикнул. И пошел колесом вокруг 87-й. Если бы Саму вдруг превратился в зеленую собаку, мы и то удивились бы меньше. Что за шалость он задумал? Саму навернул еще пару кругов вокруг соперницы с мячом. Еще. Спираль у него на майке закружилась вместе с ним, Колесо за колесом, круг за кругом. Ой, что-то у меня в глазах потемнело. Я закрыл их и сквозь темноту услышал провиденцию. «Пасуйте Джоэлу!» Я распахнул глаза. Все пять игроков золотых повалились на пол и уснули. Но странности на этом не закончились. Дуна в очередном приступе ярости схватила с пола куклу и грациозным броском морского вихря швырнула ее куда-то в трибуны. И тут тренерша наших соперников вылетела со своей скамейки, два раза перекувыркнулась в воздухе и приземлилась прямо на родителей Бермудеса. Мама Бермудеса, ни на секунду не отрываясь от матча, ловко поймала ее, перевернула, как котлету на сковородке, и усадила к себе на колени. Она вообще поняла, что случилось? А я сам-то понял, это вообще возможно? Но я своими глазами видел, кукла Вуду работает. Только почему она работает против тренерши золотой молодежи? Я посмотрел на побелевшего Саму. У него тоже челюсть отвисла. И тут я понял. Тогда на пляже эта женщина ведь упала на Саму. Наверное, волосок который Дуна подобрала с плеча Саму, свалился с ее головы. За игрой никто, кроме нас Саму, не заметил, как летала тренерша, даже мама Бермудаса. И та ни капли не удивилась. «Давай, давай, бросай, пока они не очухались!» Заорала на меня Дуна. «У меня же мяч в руках! Но я не попаду. Теперь надо сначала новых 16 раз промахнуться!» Я выкинул из головы все мысли о своей статистике и бросил. Прямо с середины поля. И мяч вошел точнехонько в кольцо, даже сетку не задел. Гол! Все черные глаза камер повернулись ко мне, и я появился на большом экране, прямо как супергерой. Мы сможем, сказал я сам себе, выбрасывая вверх сжатый кулак. скокеры еще кучу лет играть будут. Интересно, сколько народу смотрело на меня по телевизору. «Я от счастья даже начал танцевать победный танец, но поздравлять меня никто не спешил». «В следующий раз подойди поближе к кольцу». Только и рыкнул тренер. «С небес спустись, Валентинка!» дала мне легкий подзатыльник провиденция. «Насчет, посмотри, нам еще играть и играть». «Серьезно? Прови теперь тоже будет меня Валентинкой звать?» Золотая молодежь попросила тайм-аут и пустилась на поиски своего тренера которая обнаружилась на коленках у мамы Бермудаса. Они с ней наконец заметили и теперь в недоумении изучали друг друга. Взгляд мамы бермудаса говорил «Откуда она тут взялась?» А взгляд рыжей тренерши «Ну и денек». Мы с Лаурой подошли помочь ей встать. «Старость не радость», — охотно приняла нашу помощь тренерша. «Голова просто отваливается». «Возьмите», — протянула ей что-то мама Бермудаса. От головной боли помогает. Только сыну моему не показывайте. Просто поверить не могу. Это что, конфета овощная? Маме Бермудоса вкусно, что ли? Или она решила так бедную тренершу совсем из игры вывести? Тем временем к нашей команде подошел судья со строгим предупреждением. Чтобы больше никаких кувырков и прочих трюков, от которых соперники в обморок падают. Майки переоденьте наизнанку, а то от ваших спиралей у всех голова кругом. «У меня нет ни малейшего желания читать в новостях, как с нашего матча целую команду пожилых спортсменов на скорой увезли. Не волнуйтесь, уж я этого акробата на площадку больше не выпущу», разделенным тигром посмотрел на саму тренер. Бермудес, подъем! Игроки золотой молодежи так устали, что никак не могли довести мяч до нашей корзины, и мы перехватывали его раз за разом. Но они поставили на защиту сразу троих. Плохие новости для нас. Как быстро не играй, врасплох их не застать. Разрыв очков так и оставался удручающий большим. «Как только закончим, тут же сниму этот шарф», доверительно наклонилась к 83-му 87 -я. «Хочу уже в душе и в караоке». 83-й, который нашел глаз и потерял зубы, оказался еще и глуховат. Он потыкал слуховой аппарат и на всю площадку проорал. Мне сказали, караоке уже починили и увеличили буквы, чтобы мы их видели. Караоке? Я с вами? Воскликнула 99 -е. Тренер Эванс снова попросил тайм-аут. Новая стратегия была проста. Ставим на кон все и бросаем со средней дистанции. Пока золотые 83, 87, 99 и 86. Твв, как же от этого 86-го разит? брели на площадку. Варкуя про любимые песни, мы запоминали инструкции тренера. Он порыкивал на нас, почесывая ухо черенком кофейной ложки. «Дуна, иди вместо...» Тренер посмотрел на Прови, которая хоть мечей и не забрасывала, до сих пор благоухала с Жасмином. Потом на Патрика, который в атаке не поймал ни одного меча, зато в защите кучу раз отбил своими длиннющими руками. И, наконец, на Лауру, у которой в глазах плескалось умиление. «Иди вместо Лауры. Твоя задача — отвоевать мяч. И никого не покалечить. Как заберешь, пасуй Джоэлу. Он сегодня в ударе». Я чуть не прослушал свое имя, потому что краем глаза усмотрел на скамейки запасных Саму с его братом. Они были похожи, как две капли воды. Даже кудрит точь-в-точь -точь рыжая. Получается, это не краска. Да где такие гены выдают?» Саму с подозрительно-заговорщическим видом показал пальцем на табло и колонки. «Что это они затевают?» — дернул я Бермудеса. «Все мысли только об игре. Продуем, мясо дадут мне». Саму украдкой поглядел по сторонам и прикрыл рот рукой, чтобы никто не догадался, что он говорит брату. «Ну, совсем здорово». И телефон у него в руках чей-то. «Откуда взял?» Это не предвещало ровным счетом ничего хорошего.